Глава 7. Трижды мне приходилось отбивать атаки выживших врагов, но если первые две оказались реальной попыткой отбить корабль, то последнее скорее отчаянным шагом пытавшихся укрыться матросов. Из всех доставшихся мне противников лишь пятеро оказались одаренными, и ни один из них не носил резонансных доспехов. К моменту, когда штурмовая группа зачистила остальной корабль, к нам прибыло подкрепление с безотказного, а позже и десантный бот пограничной службы. Но последние, по взаимной договоренности, на борт захваченного корабля подниматься не спешили, и меня это полностью устраивало. «Господа, я барон Александр Арылахский, Требую это судно по праву добычи, взятой в бою» представлялся я ожидавшим меня у спуска трапа офицерам. Ну, как меня? Ждали они, скорее, пленных, захваченных при штурме, но, учитывая простые правила вежливости и то, что я им все же помог, определенные привилегии мне положены. «Рад познакомиться, ваше благородие. Я капитан Нацбелл», — кивнул первый мужчина характерной южной внешности, но совершенно без акцента. «Мой коллега-капитан...» — Георгадзе, командующий сбитым корветом. Мы благодарны вам за участие в бою и признаем захват вражеского судна. Однако лишь наместник может решить, передавать корабль в вашу собственность или нет. — Вот как! — чуть нахмурившись, проговорил я. — И кто же в данный момент является наместником этих земель? — Барон Гумбати, градоначальник или даже... «Сам князь, все зависит от того, как учитывать земли и воздушное пространство, в котором шел бой», — развел руками капитан Вахтанг. «Мы можем послать за ним вестового до выяснения обстоятельств. Уверен, в течение недели вопрос решится». «Без меня меня женят?» «Благодарю покорно, но нет», — усмехнулся я, прекрасно понимая, что разбирательства могут затянуться на неопределенный срок». Я собираюсь доставить это судно в порт Тбилиси и уже на месте решить с наместником его судьбу. — В таком случае мы обязаны будем вас сопровождать, — настойчиво проговорил капитан пограничного судна. — Не сочтите за оскорбление. — Ни в коем случае. Я, наоборот, сам хотел попросить вас об этом. К тому же, учитывая повреждение корабля и аварийную посадку, я совершенно не уверен, что мы справимся без пары буксиров. Решив идти на сотрудничество, сказал я. «Могу я рассчитывать на вашу ответную помощь и объективность в расследовании?» «Безусловно», — улыбнулся Вахтанг, но тут же нахмурился. «Однако с буксирами может выйти не слишком. У нас еще не эвакуированный корвет стерегущий. Нужды флота в первую очередь. Но если вы подождете несколько часов, уверен, мы сможем выделить суда для сопровождения». «Хм... А как вам такой вариант? Вы оставляете со мной сопровождающего, пилота, способного водить такие суда, а я обеспечиваю доставку». Предложил я, на что капитаны недоуменно переглянулись. «Лишних пилотов у нас нет, к сожалению», чуть нахмурившись, проговорил Вахтанг. «Но если вы подождете...» «Ладно, сам как-нибудь разберусь», — вздохнул я, и на автомате, потянувшись, чтобы пригладить волосы, наткнулся на стальной шлем. Так привык к броне за несколько часов, что совершенно перестал чувствовать ее давление. «Если вам будет достаточно моего слова, то и сопровождающий нам не нужен. Дальше порта в Тбилиси мы все равно, пока не улетим». «Я выпишу вам путевой лист». С явным облегчением улыбнулся Вахтанг. «К тому же вас захотят проводить оставшиеся соратники». Несколько катеров местных благородных домов все еще находятся в воздухе. — Еще бы они мне с доставкой судна помогли, — усмехнулся я, но грузин лишь развел руками, виновато улыбнувшись. — В таком случае жду от вас сопроводительных бумаг. С пленными, надеюсь, мне не придется возиться. Корабли не в том состоянии, чтобы нести лишний груз, а вам их все равно допрашивать, ну, тех, кто выжил. Я недовольно покосился в сторону нестроенного ряда тел, которые штурмовая команда выносила с борта захваченного судна. Скажем так, я был очень сильно удивлен, когда понял, что во время сражения нам пришлось убить столько противников. Конечно, все старались брать врага живьем, и уж точно никто из моих не добивал раненых и сдавшихся. Но те сражались слишком отчаянно, совершенно не желая попадать в плен. «Мы позаботимся и о мертвых, и о живых», — уверенно ответил Вахтанг. «Можете не беспокоиться. Единственный вопрос — вы уверены, что здесь все?» «Нет, конечно», — легко сказал я, и капитан удивленно уставился на меня. «Пока я удерживал корабль, а ребята его зачищали, кто-то мог сбежать в лес. Больше того, учитывая, что на такое судно мне встретилось меньше десятка одаренных», Кто-то из офицерского состава должен был сбежать. «Одаренных ледарников, чуть прищурившись, уточнил Георгадзе. «Если подумать, то конструктами вовсе пользовалось четверо. Хоть какими-то», — проговорил я, вспоминая подробности сражений. «Да, думаю, что с капитаном судна мы так и не пересеклись». «В таком случае мы обязаны выставить охранение и прочесать окрестный лес». — сказал товарищу Натсбелл. — Прошу прощения, мы обязаны перехватить возможных диверсантов. Прошу оставаться на месте, пока они принесут бумаги. — Главное, чтобы это не затянулось на сутки, — усмехнувшись, ответил я. И господа офицеры, чуть поклонившись, удалились. — Строгий, ответь первому, — позвал я, убедившись, что военные отошли на достаточное расстояние. — На связи, ваше сиятельство, — почти сразу откликнулся Василий. — Собирайте всех инженеров и тех, кто в состоянии поддерживать работу двигателей на безотказном. Мне понадобится пилот, иначе эту кастрюлю с разболтанными гайками не поднять, — сказал я, остро пожалев о том, что сам пилотировать подобные суда не умею. — Да что там, никакие не умею. Что-то мне подсказывало, что этот навык в ближайшем будущем может мне очень пригодиться. «Понял, все устроим», — ответил Строганов, отключившись. «Нам тоже идти на безотказный», — уточнил Таран, сидевший со мной на одном канале. «Мы почти закончили, но еще полчаса надо». «Нормально, не спешите. Главное, ценного ничего не оставляйте, ответил я. Это не солдаты, это бандиты. Да и мы их и давали присягу, пока формально не на службе. Что в бою взято, то наше. А если мы город захватим, пять дней на разграбление будет?» Усмехаясь, поинтересовался Петр Жеглов. «Ну, ты уж сильно не налегай. Не те времена», — ответил я, удивляясь, откуда у парня такие замашки, и почему он сейчас вспомнил о таком древнем обычае. За то время, пока готовили документы, мы успели перетаскать тела, сдать с рук на руки захваченных пленных и освобожденных рабов. Кроме сильно поврежденного в бою корабля, нам досталось немало ручного вооружения, довольно нового, и даже пара резонансных доспехов. Но главное, я сумел забрать несколько активных камней. Мыслей, где их можно использовать, пока не было, но запас карман не тянет. «Да и алмазы довольно крупные. В крайнем случае их и продать можно, или сдать государству». «Хм...» — проговорил погоняйло вызвавшийся лично управлять захваченным кораблем. «Я без проблем запитал приборы, и сейчас КАП-2 разбирался с приборными панелями и отображаемыми повреждениями и тревогами». «Да это корыто не то что взлететь. Оно и стоять нормально не может». То есть я пытаюсь отбить кусок бесполезного железа? Недовольно спросил я. Ну, почему бесполезный? Тут же пошел на попятную Погоняйла. Если его на металлолом сдать, денег заработать можно. Ну или разобрать на запчасти. Но при посадке от шасси вообще ничего не осталось. Треть маршевых двигателей вышла из строя. От маневровых осталось две гондолы, и обе на одной стороне. И того. «Мы можем добраться до порта без посторонней помощи или нет?» — уточнил я, понимая, что радужные мечты о появлении у меня второго судна разбиваются о безжалостную реальность. «Ну, один раз взлететь и, возможно, даже сесть сможем», — не слишком уверенно проговорил Кап-2. Но затем усмехнулся, тряхнув головой. «Сможем». Это будет великолепное приключение, но доспех я бы вам далеко отставлять не советовал, а то вдруг придется на ходу выпрыгивать. Я в вас верю, капитан. Вы сможете дотащить эту развалюху до порта, а я вам в этом помогу, чем смогу, — решился я. — Садитесь, я запитаю корабль. — Ну, поехали, — пробормотал Погоняйла, пристегнувшись. Стоило ему взяться за штурвал, как противно взвыла сирена. Большая часть экранов замигала красными надписями, где-то внутри корабля отчетливо прогремел взрыв, но, кажется, система пожаротушения сработала штатно, а затем судно вздрогнуло и начало медленно подниматься в воздух. Хотя «подниматься» слишком громкое слово. Даже подав на оставшиеся турбины максимум доступной мне энергии, Я не сумел выдать достаточно мощности, чтобы поднять судно выше сотни метров. Хотя и этой высоты нам вполне хватило бы, чтобы разбиться в лепешку, в случае, если мы перевернемся или откажет еще хоть пара движков. Безотказный под управлением Николая и командованием Строганова шел чуть впереди нас, в зоне видимости». Я с недовольством понял, что наш кораблик в скоротечном бою тоже потрепало. По крайней мере, один из двигателей искрил, и из него валил черный дым. Но хоть маневровые оставались целы. Путь, который даже на машине занял бы не больше пары часов, на поврежденных судах занял почти три, и когда под нами проплывали первые пригороды, солнце уже клонилось к закату. Сопровождающие катера тут же ушли вперед, к счастью, О нашем появлении уже знали. «Неопознанный корабль, — говорит порт Тбилиси, — вы находитесь в охраняемом воздушном пространстве. Немедленно представьтесь или будете уничтожены», — донеслось до нас сообщение, транслируемое по нескольким каналам одновременно. «Говорит барон Орлахский. Это трофейное судно, пока не получившее код в рамках империи», — представлялся я. У нас есть сопроводительный лист от капитана пограничной стражи Вахтанга-Нацбела. Корабль сильно поврежден. Просим разрешения на посадку в ремонтных доках. Посадку в доках не разрешаю. Проследуйте по воздушному коридору до карантинной зоны, безапелляционно заявил диспетчер. Мы там просто рухнем и повредим при этом как покрытие, так и корабль, заметил я. Для вашей же пользы «Вышлите хоть буксиры для нормальной посадки?» «Принято к сведению. Буксиры будут через минуту», — ответил диспетчер, отключившись. Обманул, хоть и не сильно. Примерно через пять минут к нам приблизилось шесть точек. Скорость у нас была небольшая, так что магнитные ловушки без проблем зацепили корпус, а потом судно тряхнуло. «Аккуратней! Не голубцы с дерьмом везете!» Возмущенно проговорил Погоняело, но ответом ему были лишь ругань на грузинском языке да смех. Я забеспокоился, решив, что с таким отношением мы скорее разобьемся, но сотрудники порта оказались на удивление компетентны. Крошечные кораблики с непомерно большими для их размеров маршевыми двигателями спокойно отбуксировали нас на бетонную площадку. Но не бросили. А зависли в воздухе, дожидаясь, пока выехавшие из незаметных с высоты люков манипуляторы подхватят нас, надежно зафиксировав. Корабль содрогнулся, когда остальные лапы ухватили судно, и стало понятно, что все, больше мы никуда не полетим. — Благодарю за посадку, — сказал я, на что мне ответили в том же весело-беззаботном духе, но что именно — Я не смог разобрать из-за многоголосия и помех. «Ладно, надо встретиться с начальником порта, выяснить детали и разместить безотказные в ремонтных доках», задумчиво проговорил я, выбираясь из капитанского кресла. «Как бы нас тут не ободрали до нитки». «Мне кажется, об этом уже поздно беспокоиться», меланхолично заявил Погоняева. «Но я все равно доволен». Не надеялся даже подняться в небо, а вместо этого не только вновь почувствовал вкус битвы, но даже трофей получил. — Это еще спорный вопрос. Надо будет встретиться с наместником, — нахмурившись, ответил я. — К слову, разве правила флота неоднозначны? — Корабль — это большие деньги, — наставительно заметил Погоняйло. А когда дело касается больших денег, многие правила могут трактоваться совершенно иначе. К тому же мы... Не первые вступили в бой, и хоть и захватили судно, сражались с ним не в одиночестве. Вон погранцы чуть корвет не потеряли. Прекрасно, просто прекрасно, выругавшись, произнес я. Таран, прием! У тебя есть отдохнувшие бойцы? Человек пять хотя бы. Надо поставить охрану на трофея, а то чего доброго его у нас отожмут. Отдохнувших нет, но есть живые, — ответил Бурят. «Через пять минут будем на месте. Нас посадили в паре сотен метров от вас. В прямой видимости». «Отлично. Давайте сюда, а мне надо будет встретиться с начальником порта», — ответил я, оставляя на борту захваченного судна лишь погоняя его. Вот только планы мои были безнадежно загублены, целые делегации из мелких чиновников, которые требовали от меня какие-то бумаги на все, что только можно» начиная от нахождения в воздушном пространстве Грузии, заканчивая правом вступления в бой на стороне пограничников. «Довольно!» — резко проговорил я, и наседающие чинуши попятились назад, почувствовав угрозу. «Я аристократ Российской империи, и я в своем праве. А если вас что-то не устраивает в моих словах или действиях, можете оспорить их в суде для благородных. Ну или есть...» самоубийцы можете вызвать меня на поединок». «О ваших многочисленных нарушениях будет доложено наместнику», — угрожающе провизжала полная даже толстая женщина, несмотря на свой грозный вид, старающаяся держаться за спинами коллег. «Даже не сомневаюсь, тем более что я сам намереваюсь встретиться с ним в ближайшее время» отрезал я, двинувшись дальше и больше не обращая внимания на семенящих следом и продолжающих размахивать бумажками чинуш. Что-то мне подсказывало, что большая часть их претензий не только неразумна, но и прямо противозаконна. Вот только сдать их местной жандармерии не выйдет, увы. Правда, стоило нам встретиться со штурмовым взводом тарана в полном вооружении, как у чиновников резко нашлось множество других, не менее важных, но очень срочных дел. И единственное, что мне пришлось совершенно не по вкусу, начальника порта на месте не оказалось. Он будто специально улизнул в последнее мгновение, а секретарь настаивала, что прием возможен только завтра, во второй половине дня. «Ну, или, если я сумею его заинтересовать...» «Чувствую, наместник мне тут не поможет», — поджав губы, проговорил я. «Придется разговаривать с князем. А вам бы стоило подумать над тем, чтобы поискать другую работу. Просто так, на всякий случай». «Ха! Если бы я получал по рублю каждый раз, когда мне угрожают, я бы давно стал миллионером», — усмехнулся секретарь. «А я не угрожаю. Я предупреждаю», — ответил я, и придавил мужчину прессом так, что стул под ним треснул, и он рухнул на пол. «Это нападение на государева человека! Я на службе!» — завещал тот. «Я тоже на службе. А ты мне препоны ставить вздумал?» — рыкнул я, поведя ладонью в сторону, отчего стол секретаря отлетел к стене. «Еще раз заикнешься о взятке за исполнение своих прямых обязанностей, и даже заступничество князя тебе не поможет, ясно?» — Да, — пробормотал вдруг, осознавший всю глубину жопы, в которую попал секретарь. — Но начальник порта все равно будет только утром, в девять. — Отлично. Я приду в девять, и лучше бы ему оказаться на своем рабочем месте, — сказал я, выйдя в коридор. — Сказать, что меня взбесили, значит, ничего не сказать. Давно я не сталкивался с такой некомпетентностью и явным мздоимством. Последние полгода, когда Суворовы взяли училище под свой контроль, я даже начал забывать о том беспределе, что творился. А сейчас, взяв себя в руки, я направился к безотказному, где в свете прожекторов Максим копался в двигательной установке. Похоже, до него уже дошли слухи о нашем положении. А может, парню было просто приятно разбираться в механизмах и приводить их в норму. Был он не один. Среди помощников я заметил Шибутного, которого тут же отозвал в сторону. «Есть шанс, что завтра нам придется отсюда драпать», — нехотя проговорил я. «Как у нас с припасами и состоянием корабля». Команда сильно вымоталась. «Припасов хватит, но всего на несколько дней. Да и ремонт закончить не удастся», — не слишком обнадежил меня Леха. Если есть выбор между потерять все и потерять только трофейный корабль, я за второй вариант. — Ладно, я подумаю над твоим предложением, — выдохнул я, поняв, что и у меня сегодняшний полный приключений день отнял слишком много сил. Но окончательно прочувствовать усталость людей я сумел только когда, проверив караулы, добрался до своей каюты и обнаружил спящую без задних ног Ангелину. Даже обычно дожидавшаяся меня девушка не выдержала и уснула раньше. Сменив на собачьем посту Василия, я позволил большей части экипажа выспаться. И хотя твердой уверенности в том, что, сумея сохранить захваченное судно, уже не было, в здании управления порта я двинулся решительно. На удивление, кабинет начальника оказался идеально прибран, и никаких следов вчерашнего беспорядка не осталось. Только секретаря сменила улыбчивая девушка, а у дверей кабинета замерли двое охранников в резонансных доспехах. «Зачем стараться хорошо делать свои обязанности, когда можно обезопасить себя куда более простыми способами?» «Заходите, вас уже ждут», — улыбнувшись, сказала секретарь. Один из охранников открыл дверь, и я зашел в просторный кабинет. Кроме меня и кучерявой головы в повернутом ко мне спинкой кресле в помещении замерло еще четверо. Двое бойцов в доспехах, вчерашний парень из приемной и какой-то полный, лысоватый и активно потеющий мужчина. «Итак, кажется, у нас с вами возникли проблемы», — раздался угрожающий веселый голос, и кресло повернулось в мою сторону. Вот только договорить заготовленную фразу собеседник от удивления не смог». «Александр? Что ты здесь делаешь?» «У меня к тебе тот же вопрос», — усмехнулся я, глядя на старого боевого товарища. «Ну, здравствуй, Константин».